Методика. При локализации бурсита в области локтевого сустава массаж начинает с области спины, шейного и грудного отделов позвоночника. Поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Особое внимание обращает на мышцы плеча. Затем проводит массаж локтевого сустава с акцентом на наружную поверхность сустава. Круговые поглаживания, прямолинейные круговые растирания, разминание, щипцеобразное надавливание. Заключение процедуры применяет пассивные движения. Прибурсите в области коленного сустава, массаж начинает с мышц бедра области надколенника, производит поглаживание, растирание, разминание, надавливание, сдвигание, растяжение, вибрацию непрерывистую. Далее массирует область голени, применяет все приемы, а завершает процедуру массажем области коленного сустава с пассивными и активными движениями в нем. Продолжительность процедуры 10-15 минут. На курс 10-12 процедур эффективнее проводить массаж через день.